Кейн передернул плечами и вслушался в ночь. Но все было тихо. Людоеды, преследовавшие его от границы своих родных джунглей, ничем своего присутствия не обнаруживали. Может, страшная участь, постигшая одного, обратила в бегство всех остальных? Кейн проверил пистолеты. Нет уж, а ночью в эти холмы его не заставить никакая сила на свете, а там... «Будь что будет!» Ему требовалось поспать, непременно поспать, хотя бы за ним гнались все дьяволы старшего мира. Потом в запад долетел низкий рык, там бродили в поисках поживы дикие хищники. Кень торопливо спускался по склону, пока не набрел на густую рощицу, далеко в стороне от той, где ему довелось выдержать схватку с людоедом. Там он выбрал дерево и влез на высокую развилку, где даже при его росте удалось довольно-таки уютно устроиться. Над головой было полно веток, так что никакая тварь не сумела бы спикировать на него. А если снизу полезут выследившие добычи дикарей, он их услышит. Он всегда спал чутко, как кот. Что же касается змей или, например, леопардов, ладно, он рисковал в тысячи раз, рискнет и еще. Скоро Соломон Кейн уснул, Сперва ему снилось нечто беспорядочное неясное, пронизанное туманными намеками на какое-то дочеловеческое зло. Потом, однако, все сложилось в ясную, четкую, совершенно живую картину. Соломону приснилось, что он проснулся. Проснулся, вздрогнул и сразу схватился за пистолет, ибо жизнь одинокого волка приучила его мгновенно выхватывать оружие, если его внезапно что-то будило. Это что-то сидело поблизости на толстом сухом, Странная тварь, сливавшаяся с ночными тенями, она пялилась на Кейна с жадными желтыми светящимися глазами, через взгляд, казалось, проникал непосредственно мозг. Тварь была длинной и тощей, очень странного телосложения, и если бы не узкие щелки глаз, ее можно было бы и не заметить в потемках. Еще Кейну приснилось, что пока он зачарованно рассматривал неведомое создание, в желтых зенках появилась неуверенность. Поднявшись, тварь почти по-человечески отошла прочь по толстой ветке, расправила огромные темные крылья, прыгнула в пустоту и исчезла. Только тут Кен дернулся и сел в своей развилке, и сон летел с него окончательно. Туску светили звезды, сучи кругом выгибались готическими арками. Кроме самого Кейна на дереве никого не было. Значит, ему все же приснилось... Но до чего живым и ярким был этот сон? Какое нечеловеческое зло его переполняло? Даже и теперь в воздухе витал запах вроде того, какой источают хищные птицы. Соломон снова напряг слух, раздыхал ночной ветер, шепталась листва. Где-то вдалеке ревел лев, больше ничего не было слышно. И снова заснул, не ведая, что в звездном небе над ним Вычерчивает круги крылатая тварь. Точно падочек, что кружится над умирающим волком. Глава вторая. Схватка в небесах. Кейн проснулся, когда небо на востоке начинало светлеть. Он сразу вспомнил свой страшный и удивительный сон. И спускаясь из дерева, все раздумывал о невероятной ясности кошмара. Родник журчавший неподалеку, позволил избавиться от жажды, а совладать с голодом помогли фрукты, редки на этом безмолвном платом. Утолив потребности тела, Соломон снова посмотрел на холмы. Он привык во всем идти до конца. И тот факт, что на здешних неприютных вершинах обитало некое зло, противное и с нам человеческим, и самим небесам, был для Пуританина вызовом не меньшим, чем, к примеру, перчатка, брошенная ему в лицо каким-нибудь сорвиголовой из дивона. Сон на дереве вполне освежил Соломона, и он пустился дальше свободным пружинистым шагом. Миновав рощицу, где ночью ему довелось отстаивать свою жизнь, Кейн вышел из редеющих крыльев на безлесный склон ближайшего холма. Пройдя немного наверх и оказавшись над плато, он смог без труда различить вдалеке деревню, тесно сгрудившиеся хижины из бамбука и глины, и чуть подаль, на невысоком бугре, дом побольшим. И вот тут, пока он смотрел прямо у него над головой, свистнули в стремительном полете жуткие крылья. Кейн вздрогнул и обернулся.